Глава тридцать первая. Ошейник. Ксения. «Проводи меня, сынок!» Дензел махнул Джеридану на выход. «Хорошего вечера, Ваше Высочество!» – кивнул он мне. «Взаимно, герцог Орденион!» – отзеркалила я его холодный взгляд. «Я скоро вернусь, Ксения. Ничего не бойся. Теперь с тобой Марта. Она лучшая охрана, какая только может быть!» – заверил меня Джер перед тем, как выйти из комнаты вслед за отцом. Лучшая в мире охрана лениво повела ухом, держа комнату под прицелом прищуренных глаз. «Феденька, что же делать-то будем?» Расстроенно спросила я подозрительно тихого енота. «Только без паники, Ксю!» Отмер он, наконец, и спрыгнул с кресла, чтобы приблизиться к тигрице. «Федя, не надо, не провоцируй ее!» Испугалась я за единственного друга. «Надо, Ксю, надо!» Енот уверенно махнул мне лапкой, тигрица вразительно облизнулась, а ее глаза напомнили мне щелки вражеских бойниц. Я должен проверить, есть ли на ней прослушка, и вообще, какие артефакты нацепили на ее ошейник. «Стой, подожди!» – отговаривала я его. «Давай ты как-нибудь проверишь это в присутствии Джеридана, ладно? Чтобы он мог вовремя остановить эту машину смерти, если она на тебя набросится». «Мне приятно, что ты так заботишься обо мне, правда?» Но не надо меня недооценивать, детка. Твой кулон Мальгенда далеко? Спросил он. В кармане халата, ответила я. Применишь его, если что-то пойдет не так, заявил этот бессмертный, храбро кидаясь на обалдевшую от такой наглости тигрицу. Большая киса попыталась скинуть со своей шеи наглого агрессора, но енот сидел на ней очень плотно, со сноровкой опытного Тореадора, дергая ее за шейник. Тигривый рев сотряс основы этого замка. Кажется, даже окна зазвенели. Миг, и в комнату ворвался не на шутку встревоженный Джеридан. «Что тут происходит? Марта-фу! Федя-фу!» пребывающий в шоке Бронзовый кинулся разнимать меховой клубок. «Да отцепись ты от нее, маньяк полосатый!» Взвыл Джеридан, когда ему случайно прилетело по ноге тигриной лапой. Отчаянный рывок, и дракон Кубарем отлетел от разъяренной тигрицы, крепко прижимая к себе разошедшегося не на шутку енота. «Тихо! Судорожно выдохнул Джеридан, но поскольку распаленные битвы звери игнорировали этот мирный призыв и порывались схлестнуться вновь, гневно рыкнул. «Сидеть!» Да так властно и громко, что я сама чуть не опустилась на пятую точку. Федя замер, Марта плюхнулась на попу. Поединок был завершен со счетом 1:0 в пользу Энота, победно прижимающего к груди тигриный ошейник. «Это что сейчас было?» Джеридан впихнул Федю мне в руки. «Корида!» Ляпнула я первое, что пришло в голову. «Что?» – не понял дракон. «Древний вампирский обычай. Это когда продуктовые ноты напрягивают на крупное животное и пытаются на нём удержаться», – пояснила я. «Для чего?» В глазах Джеридана всё ещё светилось непонимание. «Для самоутверждения», – ответила я, не моргнув глазом. «Вдобавок иногда вампиры так развлекаются, делают ставки, как долго продержится нот. «А зачем он с неё шейник снял?» С подозрительностью прищурился дракон. «Решил постирать?» — пожалуй я плечами. «Это мой трофей!» — фыркнул Фёдор. «Ого! У кого-то голос прорезался!» — усмехнулся Джеридан. «А когда тут мой отец был, ты помалкивал в тряпочку. Может, помолчишь ещё немного?» «Твой папаша травмировал мою хрупкую психику, нанеся мне оскорбление. Сам он блоха ушастая, и при следующей встрече я объясню ему это лично!» — пригрозил енот. «Не советую этого делать, если хочешь жить», — абсолютно серьезно покачал головой дракон. «Отдай, ошейник!» — протянул он руку. «Не отдам!» — сказал же, «трофей! Ты отдаешь свои трофеи?» «Нет? Вот и я не отдаю!» Енот только крепче вцепился в этот ремень, украшенный камнями. «Тебе бы драконом родиться!» — фыркнул Джеридан, махая на него рукой. «Я устала и хочу отдохнуть», — подала я голос, пресекая дальнейшую перепалку. Конечно. «Я сейчас распоряжусь перестелить тебе постель», — отозвался дракон и высунулся из двери в коридор, отдавая распоряжение слугам. «На ошейнике не было прослушки, я проверил», — едва слышно прошептал мне Федя. «Отлично», — едва слышно ответила я. Четверо вбежавших слуг быстро перестелили хозяйскую кровать, заменив на ней все, кроме матраса. Судя по заинтригованным взглядам, что они кидали на меня украдкой, Тигриные рычания и громкий рык дракона произвели на них сильное впечатление. И теперь они гадали, что же тут произошло. Но вопросов никто задать не посмел. «Мне нужна ночная рубашка, мягкая и удобная. И увидя отсюда эту зверюгу, я ее боюсь», — кивнула я на Марту. взъерошенная тигрица снова распласталась на своем излюбленном месте у окна. Но теперь в ее пристальном взгляде светилась затаенная обида. Тряхнув голову, она принялась вылизывать себя с кошачьей тщательностью, смывая следы потасовки. «Она никуда не уйдет. У нее прямой приказ от отца охранять тебя», – покачал головы Джеридан. «Ты, главное, держи от нее подальше своего маньячного енота, и все будет хорошо. И чтобы ты не боялась, я буду охранять твой сон. Постелю себе здесь, рядом на диване». «Я против», – выразила я решительный протест. «Как твой опекун, я обязана о тебе заботиться». парировал дракон с довольной улыбкой.